Глава шестая. Убийство. Мёртв, повторил Джими, уставившись на него. Но да взгляд Лейтемира был суровым, полные губы сжались в прямую линию. Джими подумал, что для врача, который по роду деятельности должен быть хорошо знаком со смертью, он выглядит слишком взволнованным. А вы что-нибудь знаете об этом, Джими? Тем же негромким голосом осведомился Лейтмер. "Я, конечно, нет. Что вы имеете в виду? Вы ничего не видели и не слышали, кроме того, что рассказали мне?" "Нет, сам того не желая, Джимми почувствовал страх. А почему я должен был что-то слышать или видеть?" "Он умер не от солнечного удара, Джимми, не от..." Ужеми закрыл рот. Еба состязаться с пилой, которая возобновила работу, было напрасным расходом дыхания. Он с беспомощным видом повернулся туда, где стояла Мэриэн, но доктор покачал головой и предупреждающе поднял руку. Джими повиновался, с беспокойством ожидая, пока шум стихнет. "Вы уверены?" спросил он. "Абсолютно," ответил Лаймер и мрачно добавил: Если только не считать размажённый затылок симптомом солнечного удара, сходите и посмотрите сами. Жими не сдвинулся с места и молча покачал головой. Ни за что на свете он не стал бы смотреть на кошмарное зрелище в тростниках. На момент он испугался, что опозорит себя, проявив слабость, но доктор понимающе кивнул. Конечно, во мне зачем туда идти, сказал он. Жими постарался взять себя в руки. Чем я могу помочь? Мы должны вызвать полицию, и чем скорее, тем лучше, отозвался Лэтимер, желательно прежде, чем сюда явится кто-нибудь ещё. Вы можете это сделать? Разумеется. Вот, и отлично. Возьмите мою машину и поезжайте в деревню. В гостинице есть телефон, не так ли? Я останусь здесь до прибытия полиции. Последние слова доктор прокричал, так как лесопилка зашумела опять. Повернувшись, чтобы уйти, Джимми с удивлением обнаружил, что Мэриан исчезла. Слышала ли она что-нибудь из его разговора с доктором? Он знал по опыту, что у нее очень острый слух. Не тратя времени на размышления, Джимми нырнул в зеленый коридор Гатти, намереваясь как можно скорее отзываться. выбраться из зловещего места на ходу он припомнил, что ещё совсем недавно восторгался рекой как обителю мира и покоя. Затем его мысли вернулись к торчащим из тростников ногам Сера Питера. Сделал он ещё несколько шагов, и честь обнаружения трупа принадлежала бы не доктору, а ему. Тем не менее, отжими горячо возблагодарил судьбу, избавившую его от зрелища которая не давала бы ему покоя до конца дней. Разморожённый затылок, какой ужас! Затылок, значит, царь Пётр не покончил с собой. Это не несчастный случай или убийство. Жими произнёс слух это страшное слово. Такие вещи обычно не происходят со знакомыми людьми, а нигде только читаешь в вечерних газетах, а теперь неподалёку лежит труп человека. которого он хорошо знал, а возможно, убитого другим его знакомым. Подходя к воротам, Жими с удивлением обнаружил позади себя доктора. Он должно быть, он шёл очень быстро, чтобы догнать его. "Подождите минуту", сказал Латимер. "А я кое-что забыл". Жими остановился. Доктор продолжал неестественно громким голосом Я хочу, чтобы вы сначала поехали на моей машине в гостиницу и позвонили оттуда в полицейский участок в Парве. Потом позвоните в мою приёмную и скажите, что я не вернусь ещё несколько часов. После этого постарайтесь найти констебля и привести его сюда. Хорошо. Думаю, это всё. Земи открыл ворота и двинулся дальше. Нервы у него расшатались в конец. И он сомневался, что сможет вести автомобиль даже такое короткое расстояние. Но безусловно, нервничал не он один. То, что Летти мёрдоганял его до самых ворот, чтобы дать большей частию совершенно ненужные указания, да ещё таким напряжённым тоном, абсолютно не похожим на его обычно спокойный голос, свидетельствовало, что случившееся потрясло и его. Жими, всегда остро ощущавший свою незрелость в присутствии более опытных людей, утешался этой мыслью. Открыв дверцу автомобиля доктора, Жими подумал, что сидеть за рулём ему помешают не только нервы. Он всё ещё держал в руке удочку, хотя она теперь стала такой же бесполезной, как копья, с которыми боги из Вагнеровских опер таскаются по сцене Covent Garden. А на ногах у него были тяжёлые, водонепроницаемые сапоги, липкие от прибрежной грязи. Удочка оказалась слишком длинной, чтобы лежать в кабине, но ему не хотелось тратить время, разбирая её. Он же и решил проблему, положив удочку на подножку, запасное колесо, находившееся по старинке сбоку, и переднее крыло должны были её удерживать. сняв сапоги и оставшись в одних носках, он положил их сзади вместе с сетью и сумкой. Машина завелась легко. Выехав на шоссе, Джими увидел женщину, идущую спиной к автомобилю по самой середине дороги. Она находилась всего в нескольких ярдах, и он попытался затормозить, но нога соскользнула с педали, и если бы женщина не отскочила в сторону, то угодила бы прямо под колёса. Джейми бросил беспокойный взгляд через плечо, дабы убедиться, что с ней всё в порядке. Женщина стояла на обочине, глядя на него. Когда он посмотрел на неё, она сразу опустила голову, словно не желая быть узнанной. Но Джейми успел увидеть, что это миссис Мэттисон, чьё появление в таком месте и в такое время только усложняло трагическую и таинственную ситуацию. не хватало только чтобы он сбил её. Как ему удалось бы оправдать столь неосторожный выезд на шоссе? В то же время Джими озадачивало, что он не смог остановить машину. И ему и раньше приходилось вести машину в носках, которые, судя по его опыту, обеспечивали надёжный, хотя и несколько болезненный контакт с педалями. Однако теперь его нога почему-то соскользнула. Надо будет в этом разобраться. Джейми не обладал инстинктами детектива и не питал склонности к этой профессии. Он хотел иметь как можно меньше общего с ужасным делом, в котором оказался замешан. Однако Джейми не мог не думать о цепи неожиданных событий, которые, казалось, продолжали накапливаться. Что здесь делала миссис Мэтисон и почему она так старалась остаться неузнанной? Она могла иметь содёжины разумных объяснений, но выглядела по меньшей мере странным, что она появилась так близко от места, где произошло убийство. Он же и полагал, что каждый, оказавшийся вблизи от места преступления, неизбежно попадает под подозрение. Он решительно отгонял мысль, что куда естественнее заподозрить другую женщину, находившуюся ещё ближе к упомянутому месту. Но она упорна, давала о себе знать. Джемми остановил машину возле герба Полорти. "Нужно сохранять спокойствие", твердил он себе. Всё казалось нереальным: и знакомое кирпичное здание, и ощущение нагретого солнцем кожаного сиденья. Это ночной кошмар, и он скоро проснётся. А пока нужно сосредоточиться и делать всё не спеша и по очереди. Открыв дверцу, Жими поставил ногу на землю, которая показалась необычайно твёрдой. В чём дело? Ах, да, он ведь без обуви. Где же сапоги? С усилием, вспомнив, что они лежат сзади, он вытащил их и с преувеличенной тщательностью натянул на ноги. И теперь к телефону. Жими шагнул в сторону дома, но тут же остановился и нахмурился. Он должен был сделать что-то ещё, но что? А внезапно Жими вспомнил носки. Нет, не жёлтые клетчатые носки из Саратова, а его собственные серые. Почему нога соскользнула с педали? По какой-то причине этот вопрос казался ему крайне важным. Наклонившись, он внимательно обследовал ножной тормоз, увидел что-то зелёное и прикоснулся к нему. А но была влажным и скользким. Джейми подобрал обрывок водоросли, испачканный липкой грязью. Несколько секунд он тупо смотрел на него, потом, решив, что нашёл объяснение, направился в гостиницу. Джейми снял телефонную трубку, и после обычных проволочек телефонистка, старая миссис Дженкинсон, осведомилась: "Номер, пожалуйста. Мне нужен полицейский участок". Какой номер ты назвал, дорогой? Что я сказал, полицейский участок? О, господи, сочувствуем, воскликнула миссис Дженкинсон. Последовала пауза, и Джими понял, что она рассчитывает узнать от него новости. Не дождавшись, телефонистка недовольно произнесла: "Поминутку, дорогой, сейчас я тебя соединю". После долгой и оживлённой беседы между миссис Дженкинсон и коммутатором Дитфхардт Парвы послышались щелчки, треск и наконец официальный голос. Алло. Это полицейский участок, спросил Джимми. Да, в чём дело? Убийство. Он намеревался сообщить об этом совсем не так, но искушение удивить невидимого флегматичного полицеймена оказалось сильнее. Что ж, что? стрепнул всего голос в трубке. Кто говорит? Джимми несколько запоздало решил изложить свою историю должным образом. У него раскалывалась голова, но он собрался с мыслями, прочистил горло и начал. Сэр Питер Пекер. О, сэр Питер, почтительно прервал голос. Прошу прощения, я. Нет, нет, запротестовал Джимми. Сэр Питер Пекер убит. На сей раз он не сомневался, что произвел сенсацию. «Продолжайте, пожалуйста», — неуверенно попросил голос. Джимми слышал негромкое бормотание, несколько металлических щелчков, означавших по телефону шаги, звук закрывающихся дверей и передвигаемой мебели. Потом заговорил другой голос, спокойный и властный, с легким намеком на сельские интонации. он говорит суперинтендант Уайт: "Что вы хотите сообщить?" При звуке этого голоса всем внезапно сразу стало легче. На берегу реки, огла леса пилки, найдя на теле сэра Питера Пеккера, сказал Джимми: "Я знаю это место. Мы сейчас же выезжаем туда. Говорите, он убит? Ему размозжели затылок?" Джимми сам не верил, что произнёс это так спокойно. «Кто вы и откуда звоните?» «Моя фамилия Рэндалл, и я звоню из герба полуорки. Полагаю, в один из джентльменов-рыболовов?» «Да». «Вы оставили кого-нибудь с телом?» «Там доктор Леттимор. Он послал меня позвонить вам». «Доктор Леттимор? Отлично. Это избавит нас от лишних хлопот. Благодарю вас, мистер Рэндалл. Встретимся на дорожном углу через четверть часа». Суперинтендант положил трубку. Джими последовал его примеру, с облегчением сознавая, что дело передано в руки компетентных органов. Потом он позвонил в приёмную Летимера и передал его сообщение. Когда Джими отвернулся от телефона, в холле появилась Дора с покрасневшим от волнения лицом. "Я случайно слышала, сэр", запыхавшись, начала она. Джими властно прервал её. Пожалуйста, пойдите в отель с полисменом, и если он дома, попросите его немедленно прийти сюда. Я подвезу его к месту преступления. До отеля же было не более сотни ярдов, но над Джеми внезапно нахлынула усталость, и он чувствовал, что у него не осталось сил ни на что. Девушка скрылась, и Джеми вышел из гостиницы. Начинался летний вечер, тёплый и безмятежный. Джимми невольно пришло в голову, что вечерний клев будет хорошим. Вспомнив, что его удочка все еще лежит на подножке машины, он подобрал ее и начал разбирать, чтобы убить время. При этом он заметил, что все еще сжимает в правой руке обрывок водоросли и снова спросил себя, каким образом эта штука попала на тормозную педаль. Доктор приехал всего за несколько минут до того, как обнаружил трупп. Никто не мог везти его машину, прежде чем в нее сел Джимми. Значит, растение оставило на педали нога Леттимора. Он тщетно пытался вспомнить, как выглядели ботинки доктора, когда тот впервые появился у ворот. Позже они, конечно, стали грязными, но если грязь была на них уже тогда, это могло означать только одно, что доктор, подведя свою машину к воротам, уже успел побывать на берегу. Когда Джими пришёл к этому выводу, сзади послышались тяжёлые шаги, возвещавшие прибытие толстого и добродушного констебля Бауэра, всё ещё застёгивающего свой мундир. Когда он садился в машину, его румяное лицо блестело от пота, а глаза сверкали от возбуждения. Скверная история мистера Рендел заметил констебль радостным тоном: Пока машина тряслась на извилистой дороге, он не произнёс ни слова и Джейми был этим доволен. Но когда они подъезжали к месту назначения, констебль доверительно склонился к нему и заметил: "Ну, в деревне говорили, что Питер Пекер навлечёт на себя неприятности, связавшись с Сюзанн Бейвин". Джейми свернул с дороги на поляну и остановил машину. Когда он открыл дверцу, чтобы вылезти, Рядом со скрипом затормозил открытый автомобиль, откуда вышли трое мужчин в форме. Дело перешло в руки полиции.